Глава 16 Стрелка. Первый джип во главе с Гудвином вместо того, чтобы остановиться, погнал прямо на меня и резко затормозил только лишь в пяти метрах. Близко, очень близко. «Гном не сможет работать по ним, и они это прекрасно понимали. Расчет был на то, чтобы свалить меня в первую очередь и уже потом забрать приз в лице Лианы и броневика. Гном вряд ли их заинтересует, хотя среди этой братья всяких хватает пассажиров. Многолетнее общение с одним полом доведет до чего хочешь». Не вылезая из машины, Гудвин сразу включил свой дар на полную катушку. «Пять долбаных метров! Меня просто как будто ударило молотом по голове и вогнало в землю по колено. Я упал, схватившись за голову, вспомнив, что пигмей что-то говорил еще вчера про зрительный контакт. Глаза — это продолжение мозга или его начало, смотря откуда посмотреть, и поэтому именно по ним наносится удар, а не сквозь кости черепа. Не смотреть этой горгоне в глаза. Не смотреть!» И тут я увидел такое, что заставило меня мобилизовать все свои силы. Рядом с баркасом на заднем сиденье никого не было, и то, что я вначале принял за человека, было нечто укрытое брезентом. Одним движением с помощью металлических направляющих на заднем сиденье, вырос шестиствольный пулемет Гатлинга, несколько непривычный с ленточным боепитанием, но вполне узнаваемый. Действующим оперативникам СМЕРШа постоянно проводили лекции по вооружению зарубежных армий. Ни для кого не секрет, что американцы и англичане – это лживые твари, продающие нам тушенку и свои джипы за золото, могут в любой момент повернуться к нам жопой. Впрочем, так оно и вышло. Как рассказал Гном, за их ленд-лиз Россия расплатится только спустя десятилетия, когда они уже давно играли против нас. Так вот, пулемет принадлежал якобы союзникам. Как оружие заградительного огня он еще представлял себя что-то, но я бы предпочел лучше миномет. Тот хоть может закинуть мины навесом, а уж осколков от него будет не меньше, чем выдает эта хлеборезка. Но сейчас она была на своем месте, тем более в руках Баркаса. Если Лиана не протупит, то баркас сейчас должен клюнуть перед носом. Однако ничего такого пока не происходило, и пулемет начал раскурочивать стволы. Еще пару секунд и сквозь меня можно будет отбрасывать макароны. А здесь еще и жмур, полностью остановив джип, метнулся с ножом ко мне из-за руля. Пошла жара. О, дядя! «Меня накрыло пологом, сгустив вокруг меня пространство. Вот как выглядит дар после белой. Я резко встал с земли и поднял два пистолета ТТ на уровень груди. Два выстрела как один, минус Гудвин с развороченной головой. Нечего с ним играть в гляделки. Обе пули нашли свои цели, и падая на землю, он уже был без глаз». Спустя долю секунды у него лопнула голова. Баркас наконец-то выстрелил. Шесть стволов выплюнули в мою сторону рой пуль крупного калибра. Они двигались заметно быстрее остальных, наверное, благодаря его дару. Со стороны это казалось, что мимо тебя проползают черепахи, когда все вокруг замерло. Я откинулся на спину и выстрелил в зависшего надо мной в прыжке жмура с ножом. Этот мерзавец каким-то образом тоже двигался быстрее нормального человека, но все же недостаточно быстро. Две пули в грудь откинули его, и если даже на нем был бронежилет, то ему точно не помогло. Но я не жадный и добавил еще одну в голову. Пистолеты у меня были самые обычные с емкостью магазина на 8 патронов. Нам показывали как-то на полигоне с 15 патронами, но в серию они пока не пошли. Пигмей предлагал взять Глок, но привыкать к нему, тем более в такой ситуации, когда счет идет на доли секунды, было неразумно. Жмур отлетел, ударившись оставшейся половиной головы о бампер и затих. «Над моей головой пролетела стая пули с гатлинга. Перелетные птицы летят, подумалось мне. Хорошо, что они прошли выше». «Было их неприлично много. После того, как я исчез из поля зрения Баркаса, он водил стволом в поисках меня влево и вправо, но не догадался ударить по земле. Я на полу согнутых метнулся вперед под защиту джипа. И уже снизу выстрелил в Баркаса, стоявшего за шестиствольным пулеметом на заднем сиденье. Тот не погнушался и одел бронежилет, но он не помог ему. Одна пуля попала в подмышку, вторая в шею. «Конец тебе, Баркасик!» После такого не живут, и в этот момент очнулась Лиана. Я видел, как в замедленном фильме, что к его черепу сзади подлетает еще одна пуля. Кости черепа на затылке вминаются внутрь, а затем лопаются, разлетаясь в разные стороны. Бабах! Следом за ним расплескались мозги, ударив во все стороны веером брызг. Красиво! «Сидел бы сейчас себе в стабе, чай пил, но нет ведь, надо же завалить лесника или анку на койку затащить. Ну вот тебе и привет от нее, любовничек». «Почему она так долго соображала? Ладно, хоть начала, лучше поздно, чем никогда. Я привстал, оценивая ситуацию». Из четырех машин, следовавших за командирской, выпрыгивали люди по обе стороны дороги. Все застыли в тех или иных позах. «Сейчас будет тир», — обрадовался я. «За всем этим я не знал, сколько прошло времени и сколько его у меня еще осталось, так что действовать надо было быстро». По два выстрела на человека для надежности. Запасные магазины у меня есть. Сдвоенный выстрел, и водитель, остановившийся за командирской машиной, готов. Прямо за рулем. Следующий сдвоенный, и тот, кто сидел за ним с причудливым автоматом, тоже уже никогда не выйдет гулять во двор. Тут я услышал грохот взрыва. Вверх подлетел стоящий последним джип. Это уже работа гнома, не иначе из пушки подняла драндулет. Удачный выстрел и сдетонировавший бензобак. Еще двое упали с простреленными головами. Лянка работает, молодец. Видимо, что-то произошло, и она не смогла начать сразу. Ладно, сама расскажет потом. Посторонние звуки при моем гиперускорении я слышал, такие как взрывная волна или вспышки света, которые даже я не смог определить. Я оглянулся и увидел, как работает коробочка. Короткие очереди из пушки по 5 30-мм снарядов медленно двигались в воздухе к своей цели. «Значит, минус еще одна машина, скорее всего, предпоследняя. Это радует. Я перезарядил пистолет и выглянул из-за второй машины, двигаясь вдоль колонны от головы к хвосту по правой стороне дороги». «Ближе я не буду подходить, там сейчас залетит еще один джип, и после того, как дар остановится, меня запросто может достать осколками». Только я об этом подумал, как увидел падающую под ноги гранату F1. Мать моя женщина! Подобное я видел на фронте два раза, и оба раза мне посчастливилось уйти от осколков. А вот и третий. Но как?» Все замерли, а граната летает как хочет. Дар кончился или... Среди синих тоже есть клок-стоппер. Это откровение достигло моего мозга за мгновение до взрыва. Я принял единственное правильное решение и запрыгнул в салон машины, перед которой стоял. Раздался взрыв, и осколки пробарабанили по корпусу машины. Один все же достал меня, распоров правое плечо. Рука повисла безвольной плетью. «Минус пистолет и минус рабочая рука, ведь я мог из двух рук, а вот метать нож только с правой. Сколько ни пыхтел со мной инструктор, так у меня ничего и не вышло. Не ставилась моя левая ни за какие коврижки, но тогда это было не критично, метание боевого ножа штука полезная, но все же редкая. Представить случай, когда я должен их кидать с двух рук, я не мог». Я выглянул и заметил тень между третьим и четвертым джипом. Надо мной лениво один за другим проплыли подарки от гнома. Сейчас! Я рванулся в прыжке из двери джипа на другую сторону дороги. Взрыв! Предпоследняя машина подпрыгнула и стала переворачиваться в воздухе. Я увидел, как ко мне приближается туча всевозможных осколков, и в тот же момент, опережая их, показался человек с автоматом. Мы увидели друг друга фактически одновременно. Он дал очередь с расстояния пяти метров по мне. Я тоже не остался в долгу. Маятник. Я уже слышал от гнома, который интересовался у бойцов, попавших в ули из различных мест, что данную практику считают выдомкой и бредом. Никто из них о таком даже не слышал. И все в один голос утверждали, что это невозможно. Ошибаетесь. Возможно. Дело в том, что от пули, летящей быстрее самого быстрого человека, не уйти. Это да. Маятник не рассчитан на уход от автоматического оружия, тем более, когда есть несколько стрелков. Но вот если против тебя человек с пистолетом, то уйти вполне реально. Дело не в том, чтобы обогнать пулю, а предугадать, куда он выстрелит. Самое главное — это понять, куда он будет стрелять и уклониться в самый последний момент. В результате выстрел мимо, конечно, при должной тренировке. Ты мелькаешь перед ним, как сломанная кукла, он стреляет, ты уходишь в сторону. Это уже на крайний случай, а сперва ты должен сам его подавить. И тут приходят на помощь два пистолета. Он тоже может обладать подобной техникой, поэтому ты делаешь выстрел из первого ствола, а второй чуть смещаешь в сторону. Замысел достать его неважно куда. «Главное — достать, после чего инициатива уже будет у тебя». Короткая очередь из его автомата была направлена мне в живот. Я еще не совсем пришел в себя после гранаты, и делать кульбиты и тому подобные вещи не смог бы. Я выбрал падение на спину с одновременным выстрелом ему в туловище, как наименее подвижную часть тела. Есть!» Очередь прошла выше, хотя нет, одна пуля все же раздробила ключицу, лишь бы не разорвала подключичную артерию. Моя пуля вошла ему точно в живот. Больно, знаю, сам пробовал. Он на мгновение застыл, и тут его дар кончился. Туча осколков тут же накрыла его со спины. Страшное зрелище, Человек рвет на куски прямо у меня на глазах. Правая рука отлетает от тела, оторванная осколком. Грудь в нескольких местах выворачивает наружу, из нее вылетают бесформенные куски металла. Он падает прямо на меня, но еще живой. Я это чувствую. Упираю пистолет ему в голову и жму спусковой крючок. Осечка. Пустой. Тогда я бью ему рукояткой висок. Хруст. Все, покойник. Коробочка больше не стреляет, ждет меня. Неужели конец дара? На другой стороне дороги я вижу шевеление там спрятались еще двое или трое, и Лиана их не видит со своего насеста. Достаю гранату с разгрузки и аккуратно кидаю им сверху через искореженный остров машины. «Привет!» Еле встаю на ноги, у меня большая потеря крови, а еще этот дарь сосет силы, как пылесос. Вроде тихо вокруг стало, или кажется... И тут резко вернулась действительность, как будто из ушей выпали беруши. Свет стал ярче на лице, я почувствовал ветер и запах гари. Рев движка, гном решил подобраться ближе. Я лежал под третьим джипом и исключиться, ближе к шее хлестала кровь. Правая рука висела плетью с разорванными мышцами. Ничего, вечером уже заживет, успокоил я себя. «Надо остановить кровь», — рукой прижал артерию к первому ребру. «Сейчас, сейчас помогут». Свет надо мной кто-то заслонил, и я увидел, как из заднего бампера показался синий. Он ухмылялся, глядя на меня, и держал в руках пистолет. «Конец тебе, ментяра!» Он навел на меня ствол. «Нифига себе, какое черное дуло! Не чистил, что ли, давно?» «Вспышка, и я потерял сознание». Впрочем, ненадолго. Меня обливали водой, это был гном. Он приложил тампон и остановил кровь. Все-таки Улей выдал нам сказочную живучесть. Кровь остановилась, и я почувствовал себя лучше, особенно после пары глотков живчика. «Ну ты даешь, командир, за минуту так испачкаться. Это уже была Лиана». Она стояла слева над трупом последнего искателя приключений. Я повернул голову и увидел лежавшего рядом синего с дыркой во лбу. «Выходное отверстие. Неплохо, неплохо смотрится». «Ты чего тормозила?» – с трудом разлепляя губы, прошептал я. «У них тоже снайпер был. Смотрю, кто-то лезет ко мне на мое дерево. Вот наглец. Пришлось с ним поиграть. Попало только с четвертого раза, за ветками прятался». «Понятно. Все?» «Да, я пробежалась вдоль колонны. Великолепная работа, командир!» — улыбнулась она. «Четверо моих и пятый на дереве, еще четверых сжег гном вместе с машинами. Всех остальных ты?» «Сколько?» «Четырнадцать!» «Ого, я думал меньше!» «Не мудрено в такой-то мясорубке!» «Почему ты меня назвала командиром? Ты же ведь мне не подчиняешься!» «И правда, почему?» «Я тут подумала, пока сидела на дереве. С тобой весело, ты без дела не сидишь, а в центре такая скука, я тебе скажу. Пьянки, морды эти опостылившие». «Так тебе, получается, уже не надо в центр?» — спросил ее гном, обрабатывая мне руку. «Не знаю, позвонить Жанне надо обязательно, а потом уже решу. Решим. Мы же команда». «Я не против, если только она не будет звать меня карликом», – важно сказал гном. «Ой, ладно, вон пигми не обижается, а в нем два десять росту, между прочим». «Ладно, не против», – согласился гном. «Ну а ты?» «Я? Что я тебе могу предложить? Я месяц как сюда попал, ничего не знаю, иду себе просто, но если хочешь, пойдем вместе», – ответил я. «Поедем, у нас же БМП!» — сказал гном и прислушался своим следопытским слухам. «Кто-то едет. Слышу два мотора». «Лиана, затащи меня за машину и дай мне какое-нибудь оружие. Гном, за пушку, живо!» Парня сдуло, и уже через 10 секунд башня броневичка поехала влево. Через пару минут из-за поворота показался грузовик с тентом. За ним шел точно такой же БМП-2, как у нас. Из грузовика стали выскакивать вооруженные люди, а броневик, объехав его, затормозил прямо передо мной. «Ты жадный лесник! Все сам сделал! Обидно, понимаешь!» — укоризненно сообщил пигмей, сидевший на броне возле пушки. «Они торопились!» — улыбнулся я. «Даже если бы меня уложили, пигмей бы с ними расплатился!» не ни здрасте, ни до свидания!» Сразу ударил ментат тряпочный, ну а потом я уже ждать не стал. «Я видела, как лесник упал, думала уже, что кто-то выстрелил, хотя звука не было», — ставила Лиана. «Сколько, Лианка?» — он поднял бровь, осматривая поле боя. «Пять!» — она показала ему язык. «Ну, за тобой не угонишься!» «Две машины за тобой, гном?» — тот важно кивнул. «Ой, мясники, ребята! Пора домой зализывать раны!» Тот вечер меня больше не трогали. Приходил Трофим лечить меня, ведь он был по совместительству врач. Методы его были несколько нестандартны, но здесь в улей все было немного не так, как на большой земле. Скормил мне горох для поддержания тонуса, поменял повязку, осмотрел ключицу, что-то поколдовал над головой долживчика. Я почувствовал себя намного лучше и хотел уже встать. Но Трофим запретил, сказав, что лежать как минимум два дня. Потом я якобы встану, как заново рожденный. Гном погнал БМП в гараж, что-то там с ходовой случилось или с катками. Я уже не стал вдаваться в подробности. Лиана тоже где-то шарилась. Я уснул. Проснулся от четкого ощущения, что кто-то есть в комнате. За окном было темно, и я левой рукой пошарил под подушкой, где у меня всегда лежал пистолет. «Проснулся?» Голосом Лианы сказала тень в кресле и зажгла свечу. «А ты чего здесь?» «А где мне быть?» «Ну, у себя в комнате, например». «Я ждала, пока ты проснешься. Есть хочешь?» «Трофим специально для тебя приготовил кашу, еще тёплая». Она развернула телогрейку, в которой стояла кастрюля на полу. «А я с мамой говорила». Радостно сообщила она, но потом голос ее сразу изменился. «Вкусно! Молодец, Трофим!» – похвалил я знахаря. «У Жанны проблемы», – сказала она упавшим голосом. «В центре неприятностей. «Ну какие там могут быть неприятности?» «Пигмей вчера сказал, что она может тысячу штыков собрать, не моргнув глазом». «Так-то да, но это смотря с кем воевать». «А что там у них?» «Муры и внешники!» Лиана была крайне обеспокоена. Они собираются за два стаба от центра и явно не за грибами. Сейчас дорога закрыта, но через пару недель откроется, и тогда неизвестно, куда эта вся толпа рванет». «Внешники это кто?» «Инопланетяне долбанные. Техника и вооружение у них в несколько раз лучше наших. Если так и дальше пойдет, то центру придется туго». «Ты предлагаешь помочь ей?» «Угу». «Это из области фантастики. Мы, конечно, приедем в центр, если успеем, но что мы сделаем втроем?» «Я не знаю, лесник. Надеюсь, что поможем».